и дана была команда отставить. Священников стали пачками освобождать из заключения, прекратились сдутые процессы. И все это со дня на день, как может произойти только в государстве, где нет законов, и диктатору достаточно пошевелить пальцем или кивнуть, чтобы падали головы, или, наоборот, им было разрешено и дальше моргать глазами, шевелить ртом и выражать преданность. И когда я, наконец, предстал при дочи следователя, все мои заговорщики единомышленники были расстреляны. Дело, по которому меня привлекли, перечеркнуто и объявлено небывшим. Как было поступить со мной? Было бы наивно предполагать, чтобы следователь действительно ломал голову, как мною распорядиться. Была железная заповедь «не выпускать, не освобождать». Осечка с подпольным правительством — дело поправимое, найдется и другая зацепка, да и статей, кодексы и формулировок достаточно. Да и время терпит, можно не спеша подыскать, не то что-нибудь само подвернется. Никаких стеснительных процессуальных норм нет, в лагере просто смешно о них упоминать. Непререкаемая аксиома и истина — раз арестован, значит виноват. Примерно два месяца спустя, со счета времени, я стал сбиваться. Меня потребовали к следователю, однако не для допроса, а по особенному случаю. Приехавший ревизовать лагерных следователей бывший мой архангельский допрашиватель Денисенко, очевидно, выслужившийся в 37-м году и сильно вылезший в гору, захотел на меня взглянуть, любопытствуя, посмотреть на то, что он мог справедливо считать отчасти творением своих рук. Развалившись в кресле, я сразу отметил, как прибавилось в нем важности, Денисенко неторопливо меня разглядывал. Он прищуривался, откидывал голову, небрежно делился с младшим коллегой соображениями и выводами по поводу моей персоны, этаким метром перед подмастерьем. Тот внимал с величайшим пиететом. Но управа не знаешь, лагерный работяга, да и только... Щетина на подбородке, телогрейка замызгана, из ботинок торчат портянки. И не догадаешься, а? Кого это сряда прикрывает? Замаскировался. Ты бы поглядел, каким франтом он по Архангельску разгуливал. Брюки в складочку, куртки заграничные. Еще бы! Его брата американская разведка снабжала. Так что, если бы тогда не разоблачили... И ты не смотри, клён станет комедию тут разыгрывать беспартийно, я политикой не интересуюсь. Спроси, на любом языке тебе ответит. И вообще помни, перед тобой матерый враг, озлобленный, и ты следи, дознайся. Да С кем он теперь связан, чем дышит? Разве не так, Волков? Ну что опять натворил? Небось опять скажете, ни в чем не виновен, пока вас не приперли. Вы тогда ничего не доказали, вдруг вскипел я. И теперь вот уже более трех месяцев сижу. Где обвинения Небось предъявить-то нечего. Я сбился, забыл, что хотел еще сказать. Мысли в голове путались. Мне не удавалось сосредоточиться, излагать связно. Все решитесь. Не обломали рога. Ну что ж, ваше дело. А мы, это вы хорошо знаете, добиваться своего умеем. Меня вели обратно в изолятор, и я, помню, корил себя, что вот обменял на хлеб свою куртку, теперь хожу в обносках, и всякие Денисенко могут надо мной потешаться. И мучительно стыдился своих грязных рук, рваных бумажных штанов, настолько коротких, что из ботинок торчали голые ноги, носков не было. Изредка, это зависело от настроения дежурного в коридоре, меня выводили на прогулку в отгороженный двор. И хотя... Сходить особенно подниматься по крутым ступеням крыльца становилось трудно, не было уверенности в ногах, я все же торопился выйти, чувствуя, что поддаться искушению лежать, не утруждая себя, нельзя, что тут одна из позиций, которую я должен отстаивать как можно дольше, защищая свою жизнь. Дежурный усаживался на крыльце с папиросой я медленно ходил взад-вперед перед его глазами или садился на валявшийся чурбачок, ощущая тепло последних солнечных дней. В пасмурную погоду не выводили гулять, но не умея подняться мыслями и душой над сосредоточенными вокруг выживания заботами. Чем труднее становилось, например, нагнуться, чтобы разуться, или требовалось больше выдержки, чтобы сохранить до вечера кусочек хлеба, тем эти напряжения мышц или усилия воли полнее поглощали и занимали сознание. Ни о чем другом уже не думалось и не мечталось. Драмой, трагедией оборачивались недоразумения и разочарования, относящиеся к пайке или обеденному ритуалу. Надзирателям приходилось следить, чтобы соблюдалась очередь на получение горбушки. Каждый караулил ее ревниво, и какими же иступленными сценами сопровождались и самые пустяшные заминки. Ожидавший получить ее утром, уже с вечера нервничал, тревожился. Вдруг на камеру не достанется ни одной горбушки, или на грех попадется вовсе сырая, с мягкими корками. А как следили за черпаком раздатчика, коротким движением уравнивавшего содержание гущи, редких крупинок, взвешенных в мутной тепловатой жижи. Миску выхлебывали, не черпая ложкой до дна, чтобы напоследок зачерпнуть пол-ложки крупы, а ее сплошь и рядом не оказывалось вовсе. В стене в одном месте между бревнами оставалась порядочная щель, округлость бревна не позволяла видеть сквозь нее, но пальцы проникали настолько, что можно было просунуть не только записку, но и небольшой сверток. Мне не с кем было вести переписку, да и не о чем, но соседи как-то соблазнили меня произвести обмен. Я отдал на три крученки табаку, мне следовала порция сахару.